Глава 6. Глория склонилась над командором, улавливая его дыхание. Оно было слабым, прерывистым и поверхностным. Плохо. Целитель подал знак, прерывая подачу силы из артефакта, и Глория вновь накатила несколько капель антидота на язык командора. Он был в сознании, понимал, что с ним произошло и что они с целителем пытаются сделать, но реагировать никак не мог. Только глаза продолжали жить, и как много эмоций они выражали!» Но Глория старалась не смотреть в них. Ей было больно видеть командора беспомощным, и ее злило, что здесь нет магии, и целители не могут полноценно оказывать помощь. Все они сейчас находились в усадьбе, в хозяйской спальне управляющего, куда переместили командора после смертельного ранения. Пабло развернул активную деятельность. Все пленные пираты были временно размещены в подвале дома, так как корабль еще не подошел к главному пирсу. Отряд стражей и магов был собран во дворе усадьбы, накормлен, и люди устраивались уже на отдых. В самой усадьбе Пабло распорядился произвести обыск, особенно в кабинете Васкиса. Там он сейчас с Эрнесто и несколькими бойцами и находился. А оба целителя Глория и Артега расположились вместе с командором. Благо, спальня была довольно просторной и места хватало всем. Но Глория об этом не думала и никаких неудобств не замечала. Она смотрела только на командора избегая, правда, взглядов глаза в глаза и всячески старалась помочь целителям. Дело было еще плохо, но уже не смертельно. Действие ядовитого зелья удалось приостановить с помощью противоядия, которое приготовила девушка. Но результат проявлялся медленно, и командора надо было срочно доставить в город, чтобы поместить в эльфийскую исцеляющую капсулу. Она была единственной в Банго и находилась в Королевском госпитале. «Командор, Карло, не вздумайте сдаваться!» — шептала Глория — пользуясь тем, что целительное время отходило от раненого. «Мы скоро вернемся в Банго, и я сделаю сколько угодно этого противоядия. Верите мне? Только держитесь!» Я нагладила и жала его руки, перебирала волосы и даже ткнулась один раз губами в упрямый подбородок. Тщетно. Командор не реагировал. Отплыть в Банго немедленно не получалось. Необходимо было сменить власть, назначить нового управляющего, объявить жителям острова об их переходе под власть короля». В общем, забот и хлопот много. Одних непойманных пиратов, сторонников Васкиса, оказывается, было еще немало. Так что два, а то и три дня задержаться на острове придется. Пабло старался, но все видели, что ему не хватает опыта и репутации командора. Его слушались, но неохотно, ему подчинялись, но с оглядкой. Вся прислуга, которая находилась в усаде управляющего, была допрошена и проверена. Если кто-то соглашался работать на новую власть, его оставляли». На этой волне неожиданно взлетела Мария. Пабло назначил ее экономкой, а до приезда королевского управляющего – главной в усадьбе. И девушка справлялась, не найдя лишь общего языка с прежней экономкой – теткой Анной. Но об этом никто не жалел. «Госпожа!» Мария тихо вошла в комнату командора и осторожно окликнула Глорию. «Госпожа! Приехала моя сестра из Кочек. Она просит разрешить вернуться с вами в Банго. Не знаю, Мари, что тебе ей ответить». «Кажется, Пабло не хотел пока брать людей, потому что кораблю нужен быстрый ход. Но я спрошу его об этой уступке. Поговори еще с Артегой. Все-таки часть стражи останется на острове. Может быть, Пабло не откажет вам?» Мари поклонилась и ушла, а Глория вернулась к командору. Случайно столкнувшись с ним взглядом, Глория затихла, а ее рука, сжимающая руку Карла, ощутила легкое, почти неуловимое пожатие. «Карла?» Глория склонилась к мужчине, пытаясь расслышать слова. Но ей показалось. командор молчал. Однако глаза... Глаза его выражали бесконечную любовь и признательность. Про себя командор уже прочно понял, что вычеркнуть из своего сердца Глорию он не сможет. А значит, надо бороться. Кроме того, видя, как бьется Глория за его жизнь, он понял, что ошибся относительно их с Пабло. Не было у его Лори никакого интереса к столичному магу, показалось это командору и теперь он страстно хотел жить чтобы исправить свою ошибку В самой глории тем более не нужен был какой-то пабло когда она любит уже давно командора но давний знакомый не унимался но давний знакомый не унимался посторонним он не показывал вида как близко они знакомы с глорией а ей наоборот демонстрировал свое расположение например сегодня остановил перед комнатой командора и убедившись что рядом никого нет сказал «Я все помню о нас, Глория. Помню твою любовь. Не сейчас, но мы будем вместе. Я стал другим, Лори. Жди меня, девочка». Глория возмутилась, хотела обойти этого наглеца. Разве она давала повод так с собой обращаться? Но он придержал ее, крепко ухватив за руку и насильно оставляя на этой руке жгучий неприятный поцелуй. Глория резко вырвала свою руку и, прошипев «Прекрати!», скрылась в комнате командора, не желая устраивать сцены в этой сложной обстановке но давая себе за рок разобраться с Пабло по приезде в Банго. «Что он себе позволяет?» – бушевала она про себя. «Какие мы? Нас? Их никогда не было и нет!» Но заботы о командоре вытеснили неприятные мысли, и Глория выбросила их из головы, хотя бы на время. Однако сейчас, подстегнутая пожатием командора, она вдруг подумала, как бы этот Пабло не напакостил ей с командором. Уж очень настойчиво он липнет к ней». Ясно, что мысли эти пришли в голову Ларисе, взрослой землянке, а Глория для них была еще по-молодому наивна. Но главное, они пришли, и девушка теперь относилась к капитану с еще большей настороженностью. Обыск в кабинете Васки сошел полным ходом. Пабло торопился и сам просматривал бумаги из письменного стола и сейфа бывшего хозяина. «Во-первых, надо было быстро разобрать все документы и прихватить с собой нужные для доказательства вины». Во-вторых, арестованных пиратов на корабле и в подвале было слишком много, и среди них обязательно найдутся смельчаки для побега. Этого нельзя было допустить. А значит, их надо было быстрее доставить в Банго. И хорошо бы иметь список всех наемников. Вот их Пабло искал с особым тщанием, но проглядывал и все другие бумаги. В-третьих, надо было понять, чем были заняты люди на острове и кого можно оставить для временного руководства. Поэтому да, Пабло торопился. Артега, участвующий в обыске, тщательно осматривал книжный стеллаж бывшего хозяина кабинета. Не то чтобы внимательно листал каждую книгу, но открывал каждую. Давно известно, что под обложками книг могут скрываться шкатулки, артефакты и разные тайники. Артега тоже торопился. Мария попросила его захватить в Банго сестру, но для этого ему надо было разрешение капитана Пабло Феррера, а к нему можно подойти только, выполнив задание. Пальцы Артеги летали все быстрее, руки механически перебирали книги и предметы на полке. И в этой спешке Артега случайно задел большой атлас, который стоял с краю, и он упал на пол. Феррера и другие стражи оглянулись на грохот, но затем вновь занялись каждый своим делом. Артега начал ставить атлас на место, как вдруг заметил за ним странный выступ, которого не должно быть в обычном книжном шкафу. Он осторожно провел по нему рукой и понял, что это тайник. А раз магии здесь нет то этот тайничок не магический, значит, где-то к нему должен быть ключ. Не может быть, чтобы Васки сносил все ключи с собой. Обыскивая его труп, стражники нашли связку ключей от кабинета, от большого сейфа и от винного погреба, но никаких маленьких ключей там не было. Значит, его тоже прячут здесь же, причем недалеко от тайничка. Артега вновь прошелся по просмотренным книгам и теперь внимательно смотрел на стенку шкафа за ними, но ничего не обнаружил. С досадой он стукнул кулаком по боковой стене шкафа, а в ответ раздался легкий скрип, и выступ поехал вперед, обнаруживая за собой неглубокое отверстие. Вот оно. Что-то удержало Артегу от возгласа. Он сначала хотел посмотреть, что нашел, а потом делиться со всеми. Аккуратно вынув туго скрученную пачку пожелтевших от времени листов, он расправил свиток и прочитал первый лист. Совершенно машинально Артега спрятал найденное за пазуху, и задвинул дверцу тайника на место. Затем поставил Большой Атлас так, чтобы тот закрывал дверцу тайника, и только потом осторожно оглядел кабинет. На него никто не обращал внимания. Все были заняты своим делом. Артега облегченно выдохнул и вышел из кабинета. Ему срочно надо было увидеть Глорию и срочно с кем-нибудь посоветоваться. И этот кто-то точно не Пабло Феррера. К нему у Артеги не было никакого доверия. Видел он, какие взгляды кидал тот на Глорию. Подойдя к комнате командора, Артега постучал и осторожно заглянул внутрь. Глория сидела рядом с командором и что-то тихо ему говорила. Целителей в комнате не было, и Артега уже более уверенно вошел в комнату. Лори, шепотом позвал он, видя, что девушка не реагирует на его приход. Лори, у меня важное дело. Проходи, Орти, командор будет рад тебя видеть. Он уже может двигать глазами и пожимать мне руку. Радостно доложила она другу. «А он все слышит и понимает?» – уточнил на всякий случай парень. «Конечно!» – воскликнула Глория. «Он же не лишился разума, а всего лишь обездвижен. Но он справится!» – убежденно закончила она. «Тогда, смотрите!» – Артега достал из-за пазухи сверток и передал его Глории. «Я нашел это в кабинете, в тайнике книжного шкафа, и никому не показывал, а сразу пошел к тебе. Жаль, что командор не может говорить, но, может, даст какой-нибудь знак, как нам поступить?» Глория уже не слушала друга. Первый же лист, который она открыла, поверг ее в изумление и шок. На нем в первой строке стояли имена ее родителей, отца Николаса де Монтера, боевого мага, и матери Беатрис де Монтера, Зильевара и мага Земли. «Что это?» – шепотом спросила она у друга. «Читай, и все поймешь», – ответил тот. Глория быстро пробежала глазами бумаги и беспомощно посмотрела на командора. Если кто и мог ей помочь, то это он. Но не сейчас, к сожалению. Тем не менее, она поднесла первый лист глазам командора и спросила. «Карло, вы видите, понимаете? Если да, закройте глаза один раз». Командор вгляделся в текст. Во взгляде его мелькнуло удивление и понимание, и он медленно прикрыл глаза. Артега и Глория переглянулись, и парень спросил. «Сказать, Пабло? Если нет, отведите взгляд в сторону». «Если да, прикройте глаза». Командор отвел взгляд к стене, и Артега облегченно выдохнул. «Значит, командор тоже не очень-то доверяет Феррера». «Карло!» – обратилась к командору Глория. «Я хочу скрыть эти документы до приезда в Банго. Это правильно?» Командор прикрыл глаза, и Глория могла поклясться, что они улыбались. Она вновь свернула бумаги и, поискав глазами вокруг, взяла небольшую салфетку. Аккуратно завернула в нее документы и положила их в поясной карман. Слава присветла, что они у нее на всех одеждах были достаточно просторны. Командор, не сводивший с нее взгляда, одобрительно прикрыл глаза. «Так, с одним делом временно разобрались», – успокоила себя Глория. Артега тоже успокоился и вернулся в кабинет. Теперь он не опасался, что Глория подвергнется настойчивым домогательствам Пабла, но болтать об их секретах не собирался. Глория же в это время рассказывала Командуру о положении на острове и действиях Пабла. Прошло уже два дня – и на завтра было назначено отплытие большого корабля в Банго. Брик оставался на острове для нужд островитян. На самом деле Пабло все делал правильно, арестовал и заключил под стражу всех наемников, оповестил жителей острова о смене власти, пообещал прислать специальный корабль для тех, кто желал бы покинуть остров, но и пообещал высокую зарплату тем, кто останется и продолжит работать, но уже в пользу королевства или нового хозяина, если остров купят. Он даже не стал менять привычный образ жизни островитян, а только собирался назначить нового управляющего. Пока временного. А там градоначальник Банго решит, кто достоин этой, без сомнения, очень выгодной должности. Именно об этом Пабло сейчас и размышлял. Кого назначить на должность управляющего? Кто справится и сумеет продержаться хотя бы месяц, пока не решится вопрос с постоянным представителем власти? Градоначальник Банго, богатые люди Банго, королевская казна – Любой аристократ королевства не откажется от такого куска, и Пабло уже даже представлял, какая борьба развернется за остров, как только о нем станет известно. Из документов Пабло понял, что на острове добывался оленит, драгоценные камни, жемчуг, а это очень-очень большие доходы. И страшно даже подумать, кому мог принадлежать случайно найденный остров. Но не пират уже? – усмехался про себя маг. Настолько наивным он не был – поэтому к выбору даже временного управляющего подходил серьезно. Впрочем, особо выбирать ему низкого, либо Артега, либо Эрнеста. Все другие были рядовыми стражниками и магами, никогда не руководившие никем, кроме себя. «Артега!» – окликнул Пабло подчиненного. «Ты не хотел бы временно остаться на острове в качестве управляющего?» Парень недоуменно вскинул голову, отвлекаясь от просмотра книг. Видно было, что такая мысль ему не приходила в голову, и сейчас он не знал, что ответить. Пабло со своей стороны тоже не мог просто отдать приказ и назначить человека. Никто из них не подчинялся ему, так как служили в других департаментах. Пока Артега соображал, что ответить, Эрнесто вступил в разговор. «Капитан, я могу остаться на острове и сделаю это с удовольствием. Только оставьте мне отряд побольше». «Об этом не беспокойся», – откровенно обрадовался Пабло. Отряд стражей и магов в количестве 60-70 человек я могу оставить с тобой после того, как все арестованные будут размещены в трюмах Баркентины. Оставим на острове одного целителя, а также все настои и зелья, имеющиеся у нас. Брик останется здесь на всякий случай, но его необходимо строго охранять. Ведь неизвестно, как поведут себя жители острова в дальнейшем. Очень плохо, что нет постоянной связи с островом. Тяжело вздохнул Пабло. «Есть у меня одна идея», – заметил Эрнеста. Если все получится, то связь здесь появится. Ну а нет, буду искать другие варианты. Отлично!» – неприкрыто обрадовался Пабло. «Я пишу приказ, и завтра с утра мы отбываем. Слишком опасно держать под арестом сотню наемников. Их надо быстрее доставить в Банго. Да и Командора тоже», – добавил он. У Эрнеста был свой интерес остаться на острове. Он видел амулеты и артефакты Васкиса наемников и прекрасно понял, что они изготовлены из местных материалов. Документы и рассказы пленных подтвердили его догадку. Здесь добывались камни, которые на черном рынке Банго стоили баснословные деньги, а здесь он мог взять их даром. Кроме того, Эрнесто надеялся, что отец, который давно уже испытывал раздражение от его уклонения от семейного бизнеса, наконец будет доволен и утвердит единственного сына в должности управляющего островом. Но ну, а кого еще? Какого-нибудь чужака? Не в правилах отца выпускать прибыли с семьи». «Эх, если бы еще Глория выбрала его, тогда Эрнесто был бы окончательно счастлив». Но наблюдая из-под тяжка за Глорией и командором, Эрнесто ясно понял, что эти двое уже нашли друг друга и терять не намерены. Поэтому про себя он начал потихоньку вспоминать и примерять в роли своей жены известных ему девиц Банго. Уезжать с острова Эрнесто не хотелось. Значит, надо подобрать такую, которая пожелает поехать за ним и не будет из-за этого выносить мозги». Утром Баркентина, трюма которой были забиты арестованными наемниками, медленно отошла от пирса. Лоцман из первых островных поселенцев провел корабль до открытой воды и на лодке вернулся обратно. 75 мужчин остались на острове, чтобы охранять здесь порядок. И никто не знал, как долго они задержатся вдали от дома. Кроме арестованных наемников, Пабло согласился взять на борт нескольких жителей острова, в первую очередь тех, кто попал сюда относительно недавно и кого еще ищет в Банго. Таких набралось несколько человек, в том числе и сестра Марии, опеку над которой сразу же установил Артега и не подпускал к девушке ни одного мужчину. Всем остальным островитянам, желающим вернуться на Большой берег, надо было ждать корабля из Банго. Глория и командор были размещены в капитанской каюте, и девушка надеялась, что за два дня пути до Банго командору станет лучше, а она приложит к этому все силы. Но за это время она хотела еще раз внимательно изучить найденные Артегой документы и продумать, что и как ей предстоит сделать по прибытии в город, особенно по отношению к памяти родителей. Лариса ни на минуту не забывала, что ее душа заняла тело девочки, которая искала родителей и не справилась с ритуалом. «Теперь Лариса считала, что должна сделать все, чтобы найти хотя бы их могилы, восстановить память о них и права их дочери. Я сделаю это!» – пообещала она себе и той девочке. «Обязательно сделаю, Лори!» Прошли первые сутки плавания. Глория с Артегой и Кристи постоянно находились в каюте командора. Артега и Кристи помогали с уходом, а Глория с лечением. Командору нужно было каждые три часа капать на язык несколько капель антидота, который, кстати, уже заканчивался, а особых результатов не было. Командор только-только начал шевелить рукой и поворачивать голову. Но Глория знала, что вслед за первыми движениями быстро последуют другие. Восстановление пойдет более интенсивно, и в тот момент очень нужна будет эльфийская капсула. Лори надеялась, что к тому моменту они уже будут в Банго. Пользуясь тем, что в каюте никого не было, кроме них с командором, Глория достала бумаги и еще раз внимательно прочитала первую и главную из них. Собственно, до этого момента у нее и не было времени ознакомиться с документом основательно. пятый год от Великого Перелома. Королевство Эстариола. Шхуна Изабелла Вилашской Академии Магии. Мы, магистр боевой магии Николас де Монтерра, глава экспедиции, и Зельевар Беатрис де Монтерра, В ходе экспедиции обнаружили неизвестный остров – 15 градусов западной долготы и 30 градусов северной широты. В соответствии с требованием закона и магии, мы объявили его своей собственностью и закрепили это магически. Все. Больше на этом листе ничего не было. А сам лист, похоже, был выдран из судового журнала. Зато на двух других листах было подробное описание острова, месторождений драгоценных камней и жемчужной бухты. Они тоже были закреплены магически за семьей Монтера. Это все произошло 20 лет назад. То есть с возраста одного года Глорию воспитывала тетя. Но это она и так знала. Теперь понятно стало проведение смертельно опасного ритуала. Девочка хотела хоть что-то узнать о родителях через мир ушедших душ и не рассчитала силы. А вот что произошло с родителями девочки, Глория не узнала и сейчас. Из документов ничего не было ясно. И тем более не ясно, Как они попали к пиратам? Отложив пока первый документ, на котором больше ничего не было, Глория вернулась ко второму и третьему, которые, кроме описания найденного, имели какие-то записи на обратных сторонах. Эти записи были сделаны другим почерком в другое время и простым немагическим карандашом. Они уже потерлись и буквы плохо читались. Но кое-что Глория все же смогла понять. Во-первых, эти записи делал начальник Порта, Гомес. Сейчас он находился в трюме вместе со всеми арестованными пиратами, и значит, у Глории была возможность узнать, как к нему попали эти документы. Во-вторых, он отдавал Васкису приказ начать набор рабочих на рудники. Если не будет добровольцев, то просто красть людей. И теперь Хайли Гомес не сможет открутиться от этого преступления. В-третьих, ей стало понятно, почему Гомес постоянно оказывал ей внимание, а недавно даже решил в открытую заставить сына ухаживать за Глорией. Гомес знал, кому на самом деле принадлежит остров Зеленый, и хотел его легализовать с помощью брака Глории и своего сына. Брр! передернула девушку. «Такого подонка, как Микель, сыночек начальника порта, еще надо было поискать». И что-то говорила девушке, что ее похищение – дело рук этой семейки. Не зря командорам не доверял. Она оглянулась на Карла, который отнюдь не дожидался самопроизвольного улучшения. «Нет!» Он приближал его как мог, разминая руки и ноги. Получалось пока плохо, с трудом и напряжением. Капли пота стекали по лицу командора, и оно перекашивалось от страдания. Но Глория даже одобряла старания Карла, как и целители, которые вместе вошли сейчас в каюту. Глория быстро спрятала документы в карман и посмотрела на вошедших. «Что скажете, господа?» «Командор идет на поправку благодаря вам, леди. Но, как я понимаю, зелья осталось только на два-три раза». А значит, Командор рискует остаться в том состоянии, в каком его застанет конец лечения. «Ничего не сделаешь, Леди!» – откликнулся он на невольный возглас Глории. «Если мы к вечеру не будем в Банго, Командора уже ничто не спасет!» Целитель склонился над Карлосом, а его помощник достал последний магический накопитель. Лечение продолжалось, но им катастрофически не хватало магии и зелий. «Да черт возьми!» – возмутилась про себя Лариса – Удативалась отсюда и хваленая магия, когда она на самом деле нужна? Ведь она есть во всем этом мире, есть Банго, значит, и здесь должна быть!» А Банго в это время волновался. Вообще-то, это был старый, спокойный, провинциальный городок с размеренным течением жизни и редкими заходами кораблей. Но после похищения Глории, жители как будто проснулись. Семья Мантера была очень уважаемой и уважаемой заслуженно. Многие помнили родителей Глории – Ее отец возглавлял когда-то городскую стражу, как теперь Карлос, а мать была талантливой зельеваркой, которая частенько помогала людям совершенно бесплатно. Кроме того, оба они служили в академии и читали там курсы лекций. В сущности, 20 лет для магического мира – это не срок, и волна слухов о причинах внезапной гибели семьи Монтерра вновь поползла по городу. Роберта Бланко, друг командора и одновременно начальник департамента дознания – Крутился в эти дни, как белка в колесе, но никаких следов, открывающих тайну похищения горрии пока не обнаружил. А сейчас он получил известие от дальнего поста, что на горизонте показались мачты Баркинтины Изабелла, и значит, к вечеру командор будет в порту, а ему Роберта и сказать другу будет нечего. «Лопер!» – кликнул он своего подчиненного. «Позови-ка сюда свою сестру! Мне кажется, она рассказала еще не все, что знает или случайно слышала». «Вот бы кого мне вас ведомители, цены бы не было!» — проворчал Роберта себе под нос. Но брат Магдалена услышал и невольно улыбнулся. «Да, их сестренка не даст заскучать никому». Через полчаса Магдалена Лопер, давнишняя подружка Глории де Монтеро, торопливо взбегала по ступенькам управления магии ум, где и располагались департамент дознания и департамент магического контроля и самоуправление магии и его департаменты и службы занимали целое крыло в здании магистрата городского управления и имели отдельный вход устраивайся магда почти по родственному предложил роберта а чего церемониться? брат девицы служил у него в департаменте дома их стояли по соседству знал роберта девицу с детства как облупленную так что скажи ка милая а у леди глории не было случайно тайного поклонника который мог бы рискнуть выкрасть ее Магдалина вытаращила на капитана глаза и решительно ответила. «Нет, дон Роберто, у Глории таких поклонников не было». Но она нерешительно примокла. «Ну-ну», – поторопил ее Роберто, понимая, что девица колеблется. «К нам приехал новый глава Ума», – нерешительно начала девушка. «Так-так» выразил явную заинтересованность Роберта, подталкивая мягким тоном к дальнейшим признаниям. «В общем, во время учебы в школе магии мы были знакомы с Доном Пабло. Он очень нравился Глории. Но Дон Пабло выбрал тогда другую девушку, и Глория сильно переживала. А теперь Дон Пабло, кажется, не прочь начать все сначала, но Глория, кажется, к нему охладела. Да и у него есть невеста, которая скоро приедет сюда. Я Глории так и сказала, торопливо закончила девица. «Ага». Глубокомысленно заключил Роберта. То есть, никаких женихов у леди не было, и никто ее украсть не мог. А тот, кто хотел бы это сделать, имеет невесту. А сама леди кого предпочитает? С интересом спросил он. «Не знаю», – пожала плечика Магдалена. «Но все знают, что на нее заглядывается командор. А кто против него устоит?» Риторически спросила девушка. «Ага», – опять согласился дознаватель, – «А не тут ли у нас проблема? Ведь вдова Парра, кажется, не оставила попыток завоевать командора. Не она ли провернула всю эту историю с похищением?» Глаза дознавателя загорелись опасным блеском, как если бы он напал на след преступника. «Давненько в Бангу не было никаких серьезных преступлений. А тут похищение девушки на почве ревности. Да газеты с ума сойдут, расписывая эту новость. И, может, немного славы достанется и ему, как раскрывшему это необычное преступление». А то он все время остается в тени своего друга Карлоса. Нет, против друга Роберта ничего не имеет. Но Жазина уже запилила его сравнениями с Карлом. Но сейчас, когда он раскроет все планы мадам Парра, Жазина, наконец, будет довольна. Роберто отпустил Магдалену, которая уже с интересом поглядывала на задумавшегося дознавателя и засобирался на выход. Так, вызывать эту вдову сюда он не будет, а лучше сам заедет к ней в трактиры. Заодно и кружечку Эля пропустит. Святое дело в такую жару. День постепенно клонился к вечеру, и Роберта заторопился. Ему не хотелось разговаривать с хозяйкой трактира, когда там соберутся посетители. Мадам пользовалась уважением и поддержкой мужской части Банго, и они могли помешать откровенному разговору. Потянув дверь, он вошел в заведение и сразу столкнулся взглядом с хозяйкой. «Мадам», – галантно произнес дознаватель, – «у меня к вам серьезный разговор». «Прошу». Без улыбки приветствовала его вдова и пригласила в небольшую комнату за стойкой. «Слушаю вас, капитан. Или, может, вас повысили в звании?» Я набросила быстрый взгляд на его погону. «Нет, Донна, все по-прежнему. Главы департаментов – капитаны. А когда я стану майором, я уеду в столицу, и моя жазина будет ходить на балы во дворец». Коротко рассмеялся дознаватель «Но ну, я к вам по делу. Вы же знаете, что похитили леди Монтера?" «Да, я слышала об этом» процедила сквозь зубы вдова а вы что подозреваете в этом меня поинтересовалась она удознавателя проницательно угадав его намерения. и это прозвучало так откровенно насмешливо так издевательски что даже без всякого кристалла истины роберта понял ошибка вышла мадам здесь ни при чем но сдаваться сразу ему не хотелось и роберта спросил наугад что и с хозяином порта ни о чем не договаривались И от этого, случайно заданного вопроса, женщина вдруг побелела и, тяжело остев на стул ответила. «Я расскажу. Мне уже донесли, что Изабелла возвращается. Значит, и Гомес, и команду скоро будут здесь. Лучше я признаюсь вам, чем глядеть в глаза Карла и видеть в них презрение. Давайте ваш кристалл». Пораженная авантюристка выглядела сейчас, как человек, потерявший последнюю надежду. Роберто, удивленный таким признанием, Немедленно активировал записывающий артефакт и услышал интересную историю.